«Бэээл», — подтвердил только что проснувшийся Данилов. «Тогда есть вопрос», — Юра сел на свою койку. «Вот наша дурка. Это несколько корпусов, в каждом несколько этажей. Так ведь?» «Так», — подтвердил Данилов, не понимая, к чему клонит сосед. «В обычной больнице все ясно. Хирургия там, терапия, урология». А здесь как делится отделение? Ну, мужское женское, это ясно. А дальше как? Псих же он и есть псих. Кого не взять, у всех шизофрения или психоз. «Как ты глубоко мыслишь?» — похвалил Данилов. «Это бы о чем?» — в палату вошел Миша. «О нашей дурке», — ответил Юра. «Я Вовке вопрос задал, а он мне комплимент сделал».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 «Убью, сволочь!» Юра, не ожидавший нападения, пучил глаза, резко выделявшиеся своей белизной на фоне побагровевшего лица, хрипел и обеими руками пытался оттолкнуть душителя. Данилов вскочил на ноги, метнулся к Мише и попытался оттащить его от Юры. «Черта с два! С таким же успехом можно было бы попытаться сдвинуть с места памятник Пушкину или Гоголю. Или еще чей-то. Спас Юру прибежавший на шум санитар. В отличие от Данилова, неплохо умевшего драться, но совершенно не умевшего разнимать дерущихся. Санитар сноровисто взял в замок правой рукой Мишина горло, а левый вцепился в Мишину левую руку и потянул назад. Теперь пришел черед хрипеть Миши. Он выпустил Юрина горло и попытался вырваться из объятий санитара.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 В ожидании обещанного укола он не стал забираться под одеяло. — А у вас как дела? — Безменцева обернулась к Данилову. — Нормально, — ответил он, — только скучно, и состояние какое-то сонное. — Это хорошо, — одобрила Безменцева. — Покой и сон — лучшее лекарство. Лежите, спите, выздоравливайте. Ненужные мысли не беспокоят?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 «Если, конечно, вам что-то говорят эти названия, ведь вы, насколько мне известно, от психиатрии далеки?» «Далек», — подтвердил Данилов. «Но это не лишает меня права получить информацию о проводимом мне лечении». «Конечно, конечно», — Безменцева засунула руки в карманы халата. «Жест лжеца», — отметил в уме Данилов. «Вы вправе интересоваться».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 Вы будете находиться у нас столько, сколько потребуется. Это два. Здесь вы под присмотром, пусть и под постоянным наблюдением, но все же, это прежде всего в ваших собственных интересах. Поэтому давайте не будем больше насчет того, насколько обосновано ваше пребывание в стационаре. Вы же и помните, при каких обстоятельствах вы здесь оказались,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 Славик потопил взор и слегка покраснел. «Понос?» «Нет, наоборот. Запор». «Я выпишу вам слабительное», — Безменцева обернулась к Юре. «А вам сейчас сделают укол. Ну, до завтра». «Странно тут как-то», — подумал Данилов, в представлении которого обход палатного врача был несколько иным. Более доскональным, что ли, с непременным измерением давления, оценкой пульса, выслушивания легких, пальпацией живота. Хотя не исключено, что в психиатрии свои правила. Вон, Тамара Александровна, даже фонендоскоп с собой не таскает, не говоря уже о тонометре. Но как бы то ни было, краткую беседу со Славиком на пороге никак нельзя считать обходом.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 — Звоните, только недолго. — И не на мобильный, — сказал Данилов. Было противно выпрашивать доступ к телефону. Даже не противно, а обрезгливо. Словно наступил ногой в дерьмо. Но таковы были правила игры. Если не можешь их изменить, то должен подчиниться. Пока еще благоразумие брало вверх над раздражением. И не исключено, что происходило это благодаря принимаемым таблеткам. Правда, от них же появилась сонливость, но не депрессивная, угнетающая своим бездействием и не умиротворяющая, а какая-то равнодушная, потустороннее Он снял трубку, потыкал пальцем в кнопочки, владая медсестра проследила за тем, какой номер набирается, городской или мобильный и обнаружил, что забыл две последние цифры. Вернее, не сами цифры, а их последовательность. То ли 82, то ли 28. Вот так и становятся дураками, в Вальдемар, подумал Данилов. Сначала депрессия, потом провалы в памяти, затем привыкание к нейролептикам и транкам. Примечание. Транки. Разговорное название транквилизаторов, лекарственных средств, оказывающих успокаивающее действие. Конец примечаний И так далее. Ну а когда лечащий врач покажется тебе милой, доброй, участливой и даже соблазнительной, то тут уже все. Финиш. Помедлив с полминуты, Данилов наугад набрал 28 и угадал. «Привет, это я». «Здравствуй, Вова. Как ты там?» «Нормально. Скучно только». «Я послезавтра приеду, привезу тебе чистое белье и заберу грязное. и Из еды что-то надо?» «Если пряников только». «Да. Не забудь про зубную щетку и пасту». «Не забуду».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 Конечно же, без Безменцева на посту заведующего приемным отделением была для главного врача гораздо предпочтительнее Троянского коня с родственными связями в департаменте. Святослав Филиппович прекрасно знал таких прытких типов. Сегодня он заведует приемным отделением, завтра становится заместителем главного врача, а чуть позже и главным врачом. Однако на пути к креслу главного врача может случиться многое, может налететь на такие грабли, что придется срочно увольняться по собственному желанию, чтобы не быть уволенным по статье. А можно угодить и в Это так недолго и так легко. Причем, если придать делу нужную огласку, а в наши интернетозависимое время сделать это несложно, то высокопоставленный дядюшка ничем помочь не сможет. Святослав Филиппович выбился в люди своим умом, не имея уже на старте связи там, наверху, а приобретая их по мере роста. Он был опытен как в интригах, так и в подставах,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 Повторял Святослав Филиппович на каждой конференции, на каждом собрании, чувствуя себя каким-нибудь библейским патриархом. Правда, патриархи все, как на подбор, были величавы, осанисты и длиннобороды, а Святослав Филиппович был невысок, лыс, и если и имел в своем облике что-то выдающееся, то только объемистая пузо любовно называемая комком нервов. Впрочем, для солидных людей внешность не имеет никакого значения. Вот должность – другое дело.